Глава тринадцатая. Мадам Фру-Фру. Они шли к выходу с базара, держа курс к зданию патентного бюро, тому месту, куда изобретатели самых разных штуковин на свете, от колеса и велосипеда до машины времени и вечного двигателя, подают свои заявки, чтобы их изобретение было принято, признано и записано куда следует, и чтобы ни один обдувало на свете не посмел его выкрасть, присвоить и выдать за свое. Найти в рыночный день по рыночной территории — это, я вам скажу, тяжкое испытание. Столько кругом толчется народа, а в одном месте Уилбери и Артур просто уперлись в людскую стену, и ни туда, ни сюда. Стена эта состояла сплошь из женщин самого разного возраста, и шумели они так, что Артур не мог докричаться до стоявшего рядом у Вилбери, чтобы спросить о причине такого столпотворения. Но что-то все-таки его старший друг, видимо, услышал, потому что, наклонившись к самому уху Артура, ответил ему, «Сам не знаю. Вижу там нечто вроде сцены, а на ней не разберу, кто». Он поставил Артура впереди себя, и когда толпа чуть-чуть раздвинулась, мальчик увидел деревянный помост, и на нем женщину. Но какую чудную! Платье на ней, похоже, сделано из картона и такого материала, каким обивают диваны. На голове огромный красный парик, на руках резиновые перчатки с раструбами, а над глазом ни то синяк, ни то большой прыщ. — Кто это? — с ужасом спросил Артур. Никогда он не видел женщину в таком наряде. И вообще, как мы уже говорили, мало видел на своем веку и женщин, и мужчин. И тем не менее, что-то в ней казалось знакомым. Что именно, сказать бы не мог даже под пыткой. Уилбери ничего не мог ответить на вопрос Артура. Однако стоявшая рядом с ним женщина сказала с негодованием. «Как? Вы не знаете? Это же сама мадам Фру-Фру, признанная королева моды!» в это время странно одетая женщина взметнула обе руки приветствуя публику и одновременно призывая к тишине и толпа угомонилась лишь изредка раздавались вопли восторга и обожания. интересно чем она порадует нас на этой неделе громко прошептала одна из зрительниц о я слышала чем то совершенно необычным отозвалась другая женщина стоящая на сцене Бросила грозный взгляд на толпу, и та совсем притихла. В тишине, словно выстрел, прозвучал стук ящика, который опустили на сцену у ее ног два помощника. Женщина заговорила. «Сегодня, дорогие друзья высокой моды, ваша мадам Фру-Фру снова с вами, и кое-что новенькое припосла для вас». Разрозненные крики одобрения слились в единый восторженный гул. «А ну тихо!» — хриплым басом прикрикнула королева моды. На ее губах появилась самодовольная улыбка. Она наклонилась к ящику, приоткрыла крышку, просунула туда руку в резиновой перчатке. Затем подняла голову, подмигнула публике и с криком «Оп!» вытащила руку из ящика. В руке было зажато крошечное существо это был бокс строль толпа восторженно ахнула а артур поднял голову к вилбери это сказал он это же точно такой как тот кого приносили к вам в дом еще не знаю не уверен отвечал уилбери давай смотреть что будет дальше мадам фруфру -фру заговорила снова У меня в руках вы видите живое украшение, весьма модное сейчас в городе Париже, за которое самые стильные парижские дамы готовы дать любые деньги. К сожалению, в моем распоряжении этих штучек очень мало, и, боюсь, многие из вас вынуждены будут остаться без них. — То есть на задворках моды! Тихий стон прокатился по рядам. Королева моды повторила. «Украшений у меня немного, и вам решать, кто станет их обладателем, а кто будет прозябать в устаревших нарядах и украшениях». Стенания сделались громче. Кто-то истерически закричал «Мне! Мне покупаю!» Возглас был тут же подхвачен, и со всех сторон послышались истошные крики. «Мне! Плачу на месте! Продайте мне!» Гвалт стоял такой, что Артур опустил на землю мешок с продуктами и обеими руками зажал уши. Мадам Фруфру -Фру вскинула руку. Шум голосов опять стих. Слышен был только звон монет. Покупательницы проверяли наличие денег у себя в кошельках. — Мои запасы ограничены, — повторила мадам Фруфру. -Фру. — Я не могу проявить свою доброту ко всем. Опять стон прокатился по толпе. «Что же делать?» — продолжала она. «Может выбрать тех, кто сейчас стоит здесь ближе ко мне?» «Да, да!» — закричали в передних рядах. «Нет, нет!» — замопили в задних. «Тогда, может быть, одарить тех, кто сейчас носит платье самого модного на этой неделе цвета? Красного?» «Да, да!» — это крики тех, кто в красном. «Нет, нет!» — вопли всех остальных. «Что ж, милые дамы!» «Значит, сделаем так, как делают в этих случаях в Париже». «Да, да, да», — заорали все в едином порыве. «Как в Париже?» «Ладно», — с угрозой в голосе провозгласила фру-фру. «Решено!» «В Париже в этих случаях выбирают...» «Все замерли. Из тех, кто значительно...» Опять напряженная пауза. «Кто не сравним Кто несоизмеримо?» «Богаче!» — выкрикнула она, и несколько женщин брякнулись в обморок. Но это не остановило мадам Фруфру. -фру. Она заговорила снова. «Вы спросите, милые леди, вы, разумеется, спросите сами себя, а богат ли я?» Если ответить «нет», то должны будете распроститься с миром гламура и шика, с миром, где задают фасон, форсат и пускают пыль в глаза, и перейти в мир, где давно забыли о маде, где царит беспкусица, где одни распустехи и чумички» где сплошная голь-шмаль, у кого в кармане вошь на аркане да блоха на цепи, и ни колони двора, ни куриного пера!» Она захлебнулась в словах и вынуждена была замолчать. Наступила гробовая тишина, и уже чуть ли не треть собравшихся женщин лежали в обмороке. Но вот те, кто остался на ногах, принялись выкрикивать, я богатая я гламурная я шикарная я хочу заплатить мадам фруфру -фру утихомирила их подняв руку приятно это слышать милый ледим сказала она «Отрадно быть в такой фешенебельной компании. Однако, однако среди вас, я это твердо знаю, еще остались те, кто примазываются к нам гламурным, к нам следящим за модой, к нам фешенебельным. Еще остались голопятые чумички!» Опять Артур не понимал почти ни слова из того, что выкрикивала мадам Фруфру, -фру, которая сделала, наконец, драматическую паузу и потом добавила, «Они есть среди вас, эти люди, эти леди, и нужно... Мы просто обязаны выявить и разоблачить!» «Как?» — снова она замолчала и спустя какое-то время, показавшееся некоторым вечностью, произнесла, «На этот счет у меня...» «Конкретное предложение!» Количество упавших в обморок увеличилось еще на несколько десятков. «Внимание!» — крикнула Фру-Фру. «Предлагаю, чтобы все настоящие леди вытащили сейчас из своих сумочек настоящие деньги в банкнотах, в монетах, в чеках» подняли их в руке и предъявили друг другу. «Я тоже буду следить в бинокль за этим. У кого окажется больше, того будем считать победителем. Поняли?» В течение нескольких минут после этого на площади были слышны только шелест бумажек до да звяканье монет, а затем сотни рук взметнулись в воздух, и в каждой колыхались и сверкали под лучами солнца «Деньги, деньги, деньги!» Мадам Фруфру -фру внимательно смотрела на все это в огромный бинокль, безмолвно шевеля губами, словно подсчитывая, и, наконец, объявила. «Что ж, насколько могу судить, среди вас находится немало тех, кто продолжает претендовать на гламурность и модность». «Однако на самом деле примыкают к тем, кого я называю Гольш-мой!» «И вот что еще!» — в голосе зазвучала угроза. «Сейчас я на некоторое время повернусь к вам спиной, и пусть они воспользуются этим и избавят всех нас от своего присутствия!» «Мирно покинут нашу компанию!» В противном случае я и мои помощники посодействуют им в этом. В наступившей опять тишине несчастная гольшмоль снова рылась в своих сумочках и кошельках, тщетно пытаясь пополнить недостаточные денежные запасы. Когда грозная законодательница Мот повернулась к публике, ее лицо выражало удовлетворение, так как ряды заядлых фронтих и щеголих заметно поредели и в строю остались в основном те, у кого денежки водятся, куры их не клюют и кому только птичьего молока не хватает. — Хорошо, — провозгласила мадам Фру-Фру, теперь вы получите заслуженную награду в виде самого модного в последнее время в Париже и не самого дешевого, конечно, живого украшения. — Да, живого! Его можно носить в руках, на шее, на плече. «Внимание, Роберт, Раймон, сюда!» На сцену вскарабкались двое крепких мужчин в одежде розового цвета и высоких шляпах, на одной из которых сидела черная птица с длинным клювом. На груди у них висели рулоны туалетной... Нет, это были такие бинокли! а в руках они держали гибкие палки вроде удочек с висящими на концах небольшими ведрами. «Сейчас эти французские господа, — продолжала мадам Фруфру, -фру, — выберут из вас фешенебельных, самую расфешенебельную!» Все замерли, не опуская рук. Мужчины приставили бинокли к глазам, и мотали головами, выискивая самую-самую. В конце концов, один из них проговорил, вовсе не по-французски. — Мадам, кольце я засек такую, самую, что ни на есть. «Именно — Именно! — воскликнула мадам. — Именно, что ни на есть. Если я зовусь королевой моды, то она станет принцессой моды. Но только после того, как она положит то, что держит в правой руке, в красивое ведерко, которое сейчас протянет ей Робер вместе с пригласительным билетом. Один из мужчин вынул из кармана бумажку, бросил в ведро, протянул счастливой избраннице. А та, взяв бумажку, положила вместо нее толстенную пачку денег. И все это под завистливыми чтобы не сказать враждебными, взглядами окружающих. Когда деньги оказались у мадам Фру-Фру, она пригласила принцессу на сцену и вручила ей крошку бокс-тролля в обмен на пригласительный билет. Робер и Раймон продолжали выуживать из толпы женщин, у кого в руках было больше денег, и мадам одаривала их мини-троллями. «Сколько у нее их было в ящике, и откуда их взяли эти странные подозрительные люди?» — подумалось Артуру. И он спросил об этом у Уилбери, но тот только пожал плечами. Между тем, одаривать, то бишь продавать втридорога, было уже нечего. Поклонницы королевы моды постепенно расходились. Остались лишь несколько рыдающих, обделенных женщин. И среди них Уилбери с Артуром. — Почему эта торговка так пристально на тебя смотрит? — шепнул Уилбери Артуру. — Не знаю. Может, узнала, — ответил мальчик. — Мне кажется, я где-то ее видел. — Где? «Постарайся припомнить, это важно». В это время мадам, пошептавшись с помощниками, обратилась к оставшимся женщинам. «Вижу, мои дорогие, как вы разочарованы, и сердце мое разрывается от сочувствия. Мы посоветовались, не решили не оставлять вас ничем, а предложить еще три живых украшения» с которыми поначалу не хотели расставаться. Они тоже последний крик парижской моды. «Мне, мне!» — завопили окрыленные надеждой дамы. И тотчас Робер и Раймон вынесли на сцену три цинковых ведра, точь-в-точь точь таких, как то, в котором совсем недавно неприятный субъект по кличке Хрящ принес в дом к Куилбери пресноводную коровку. «Смотрите!» прошептал Артур, показывая на ведра, но Уилбери и так уже смотрел во все глаза. «Ох, как мне все это не нравится!» — процедил он сквозь зубы. «Подходите ближе, ляди!» — вещала мадам Фруфру. -фру. «Смотрите на это чудо! Только что с берегов сены! В этой реке они живут и плавают!» — Мы тоже подойдем к ней, — Артур проговорил Уилбери. — Поднимай свой мешок. Я хочу сказать ей пару слов. Они приблизились к сцене. — Прошу прощения, мадам, — начал Уилбери. — Я бы хотел... — Ах! — вскрикнула мадам, обращаясь к дамам. — Я вспомнила! Я так тороплюсь! Она выхватила деньги из протянутых к ней рук. — Берите эти три ведра. И помните, в Париже и Милане считаются хорошим тоном, если они плавают у вас в ваннах. С этими словами она спрыгнула со сцены и моментально исчезла вместе со своими помощниками, смешавшись с толпой. «Нам ее не догнать», — сказал с сожалением Уилбери, — тем более с этими тяжеленными мешками в руках. «Но нам придется ее найти». Он повернулся к Артуру не вспомнил, где мог ее видеть. «Может, это глупо», — неуверенно проговорил мальчик, — «но она — Похоже на него, или, вернее, он на нее. — Кто на кого? — переспросил Уилбери. — Разве я не сказал? Простите, сэр, она мне почему-то напомнила главаря шайки охотников за сырами. Что если она его родная сестра? вилбери задумчиво почесал свой парик. — Возможно, возможно. Но все это странно и подозрительно, подозрительно и странно. Нужно поскорее найти Марджери. Думаю, она прольет свет кое-на-что. Вперед!